Глава двадцать третья. Хотя и была уверена в результате поединка, а сердце все же екнуло, когда вернулась в зал и не увидела ни Олега, ни Властелина. Да и час занятий с группой никогда еще не тянулся для меня так долго, я то и дело поглядывала на часы. «А где мой?» — подошла с вопросом к Никите. Воображение нарисовала, как Азарат с Олегом расквасили друг другу рожи, И вошли в раж настолько, что пришлось полицию вызывать и искать мне теперь муженька в отделении. «Он с Всеволодовичем остался. Того заинтересовала техника боя твоего Влада. Обмениваются приемами». «И правда, где твой занимался?» «Мы спрашивали, но он темнит». «Личные учителя. У него отец из верхушки был», Показал я пальцем в небо. «Занимался специальными тренировками сына, пока не умер а, -а, -а спецы!» предположил Никита. «То-то я смотрю, что стиля единого нет, а приемы экономичны в движении и максимально эффективные. «Еще бы! Насколько понимаю, Азарат участвовал в реальных битвах, где не до красивой показухи, а нужно максимально быстро вырубить противника». К моему облегчению углубляться в тему Никита не стал, да и я немного успокоилась. «Борис Всеволодович, джиу-джитсу у нас ведет, хороший мужик». Чем-то напоминает моего первого тренера из детства. И имя тоже. «А что с Олегом? Чем там закончилось? Все хорошо?» «С перцем тем. Да уделал твоего. «Не пойму, чего полез. Дыхалки никакой, не в форме. Видно, что ничего тяжелее рюмки с вискарем в последнее время не поднимал. А гонор вагон!» «Он хоть цел? Жить будет. Самомнение только серьезно пострадало. Он сразу слинял домой после всего». «Ну и хорошо», — выдохнула я. «Лично я буду только рада, если он забудет дорогу сюда». Но как же приятно, что Олег получил щелчок по носу от Влада, которого всю жизнь ни во что не ставил. Я помню холодное выражение лица, с которым он спаивал моего мужа на банкете. Хотел поглумиться, а сегодня обраточка прилетела. Телефон пиликнул входящим сообщением. «Артем». «Сегодня у Кирюхи бассейн в семь. Приглашаю на чашечку чая в том же месте». Ох, совсем забыла о нем. Даже не поблагодарила за цветы. Чуть поколебавшись, я набрала его номер. Лучше поговорить, чем сообщениями обмениваться. Он ответил сразу. «Артем, привет. Сегодня я пораньше домой. Дела?» «Жаль. Тогда в другой раз». «Спасибо за цветы, но не надо было». Это мне тебя благодарить нужно, что у Василисы появилась возможность поиграть со щенком. Как, Кирилл, справляется? Да. Только няня наша в шоке. Первый раз, как увидела, пришлось успокоительным отпаивать. А сегодня выданное нам меню принца внимательно изучала, планируя его питание. Придется ей теперь и за собаку доплачивать. Уже зарплату поднял. Она не в претензии. Молодец. Артем, побегу, хорошего тебе дня, закруглилась я. И тебе. До встречи. «Решила освежить отношения?» — произнес Никита, подмигнув мне, как только я закончила разговор. «Ну и правильно. Ничто так не бодрит мужчину, как внимание других к его женщине». «Да с чего ты взял? Это одноклассник мужа». «Ага, и, похоже, еще один кандидат на мужской разговор на ринге», — подколол он меня в ответ. «Не, Артем нормальный. Он знает, что у нас с Ладом все хорошо, и ему мозги прочищать не надо». «Ну-ну». «Кстати, о муже. Ему еще за Василисой в садик. Пойду его вытаскивать от всеволдыча. До конца дня я доработала без приключений. Хотя сердце было не на месте, а зарад впервые поехал домой один, на такси. Но он отзвонился, что все в порядке, когда добрался и когда дочь из садика забрал. По дороге впервые за долгое время я заехала за продуктами и пришла, увешанная тяжелыми пакетами. Забыла я про прелести такого вида фитнеса, которым страдает большинство женщин. Зайдя в дом, услышала звонкий смех дочери в комнате. По обуви и одежде на вешалке поняла, что у нас в гостях Марина. «Не поняла? А почему меня никто не встречает?» «Ваша мама пришла, молочка принесла?» Громко объявила я о своем присутствии. «Мама, мама!» — выбежала ко мне Василиса. «Привет, солнышко!» — обняла ее. «Мама, а у папы новый талант открылся! Он умеет на любом языке читать!» «Чего?» — не поняла я и взглянула поверх ее головы на появившихся на пороге комнаты Азарата и Марину. «Прикинь, сама в шоке!» «Французский, английский, португальский, итальянский, китайский, даже древнеегипетские письмена понимает», — подтвердила Марина. «А ты почему раньше молчал?» — спросила я у властелина. «Да я сам это обнаружил, когда инструкцию к технике читал. Забыл сказать». «Вы голодные? Я продукты купила». «Я пиццу принесла, мы с куриным бульоном поели, и тебя оставили прикусить». Услышав о пицце, хотела отругать, что не делала Василису сухомяткой кормить. Но при упоминании бульона смягчилась. Но тем лучше. Не надо срочно становиться к плите и думать, чем кормить домашних. Подхватив тяжелые пакеты, потащила на кухню. Стало приятным сюрпризом, что тяжести у меня Азарат перехватил, сам отнес. Властелин он или нет, а мужчина воспитанный. «Как ты? Что-нибудь нашла?» — спросила у Марины, разбирая продукты. Глухо, как в танке, и даже мысли нет, что такого можно было им продать на такую сумму. Пробила ради интереса примерный аванс авторам за книги, так там суммы в десять раз меньше, как минимум, а начинающим вообще копейки платят. Похоже, себя он им продал, подумала я мрачно и решила. Тогда, если мне не предоставят какие-либо документы, деньги я верну. Вот бы и Влад вернулся. Правда, верилась в это с трудом. Материальные деньги никак не сочетались с эфемерной душой. Но если это плата за исчезнувшего мужа, то пусть подавится, Мне его никакие миллионы не заменят. «Решай сама», — не стала отговаривать Марина. «Все равно я чувствую, что они здесь замешаны», — в сердцах воскликнула я. «Все это так или иначе связано с этой чертовой игрой. Властелин оттуда появился, а Влад...» «Мама!» «А мне нравится, что папа стал властелином», — вмешалась Василиса, доверчиво обнимая Азарата. Она вертелась возле нас, и о ее присутствии я беспечно забыла. «Так, кнопка, держи вкусняшку и марш в комнату мультики смотреть. Взрослым поговорить надо», — сориентировалась Марина, выпроваживая крестницу. Василиса убежала, а мы переглянулись. Я мысленно дала себе подзатыльник. «Нужно лучше следить за своим языком. Сама же не хотела волновать дочь». «Папа, тебе бабушка звонит», — прискакала вновь наша зайка, держа на вытянутой руке телефон Влада. «Только ее еще не хватало», — вырвалось у меня. «Недолго же свекровь смогла обижаться на Влада». «Спасибо, солнышко», — Марина забрала телефон и отправила Василису из кухни. «Нужно отвечать, она не отстанет», — сказала я. «Поставь на громкую». Марина ответила на звонок и поднесла телефон к лицу властелина. «Слушаю», — сухо произнес он. «Сынок, что-то мне нехорошо, с сердцем плохо!» И связь оборвалась. Мы встревоженно переглянулись. Я забрала телефон, набрала свекровь, но в ответ долгие гудки. А потом и вовсе ее телефон отключился. «Черт! Чего она ему, а не в скорую звонит?» — выругалась я. «Давай ты», — посоветовала Марина. «Да я и сама хотела». Позвонив, обрисовала ситуацию оператору, назвала возраст и адрес, сказав, что и сами туда сейчас выезжаем. «Езжайте, я с Василисой посижу», — махнула нам Марина. «Да сейчас быстрее пешком, там минут двадцать, а если встрянем в пробку, все сорок простоим». Не помню, как выскочила из дома властелин за мной. Хорошо еще догадалась ключи от квартиры Альбины Георгиевны захватить. Перепугалась страшно, — Пусть я и не люблю свекровь, но Влад ни мне, ни себе никогда не простит, если в его отсутствии с ней что-нибудь случится, поэтому летела к ней, как на крыльях. Вроде и устала после работы и дороги, а тут второе дыхание открылось. Мысленно то молилась, чтобы она была живая, и выкарабкалась, а то вслух умоляла Азарата ничем себя не выдать и быть с ней помягче. К дому свекрови я прибежала взмыленная, как загнанная лошадь, Немного успокоило, что во дворе уже стояла скорая. В лифте рванула вниз собачку замка пуховика, прерывисто дыша. Бегаю я обычно в другой куртке, а сейчас автоматически влезла в теплый пуховик, в котором пришла с работы. Властелин тол выглядел лучше меня. Схватила его за руку. «Азарат, прошу, ничем ее не волнуй. Соглашайся со всем, только бы с ней все было хорошо». «Я постараюсь». Больше ни о чем поговорить не успели, мы приехали. Коридорная дверь была не заперта, и в квартиру тоже. «Альбина Георгиевна, как вы?» Я первая влетела в квартиру. Врач скорой как раз снимал с нее рукав для измерения давления. «Все нормально с вашей бабушкой. Давление, как у космонавта». Так она же сказала, «Сердце». «Телефон не отвечал», растерянно пролепетала я. Свекровь для умирающей выглядела весьма бодро, и зло косилось на меня. А я-то, идиотка, боялась ее хладный труп застать. «Телефон сел. Ты чего сюда приперлась? Кто тебя звал?» Недовольно набросилась она на меня. сердцем тоже все хорошо», — успокоил меня врач и укоризненно посмотрел на свекровь. «Что же вы вот так неприветливы? Смотрите, как дети за вас волнуются». «Она мне никто! За наследством прибежала, гадина! Что ты за мать? Ты с кем ребенка оставила?» «С Мариной?» Едва прошептала я в шоке от такого приема, а свекровь не унималась. «Настроила сына против меня, а теперь мать Терезу здесь изображает! Пошла прочь из моей квартиры, я же сказала, чтобы ноги твоей здесь не было! Сынок, ты зачем ее с собой притащил?» «Давайте я вам все же успокоительный укольчик сделаю. Не надо так кричать, в вашем возрасте это вредно!» — прервал ее возглас врач. Второй мужчина постарше, видимо, фельдшер, сочувствующе смотрел на меня. «Вот не надо хамить!» — огрызнулась Альбина Георгиевна. «У меня прекрасный возраст!» «Замечательный!» — согласился врач, доставая шприц и вскрывая ампулу. «Что застыла? Вон пошла! Не хочу при ней!» «Заперлась еще в уличной обуви! Может, в семье алкоголиков так принято? Но не в приличном обществе!» Я сглотнула ком в горле и развернулась на ватных ногах к молчавшему азарату. «Я на улице тебя подожду». Он хотел что-то сказать, но я покачала головой и вышла из квартиры. Немного постояла на улице, вдыхая морозный воздух, и рухнула на скамейку возле подъезда. На душе было так горько, что хотелось плакать. Я чуть не посидела, пока бежала к ней, а оказывается, это все был хорошо разыгранный спектакль. знала, когда я примерно возвращаюсь с работы, и вызвала Влада к себе. Думала, я дома с ребенком останусь, а Влад прибежит к ней. Она бы ему сердечный приступ разыграла, давя на совесть. Врачей бы он, без ее согласия, вызвать не осмелился. А тут я ей весь план примирения с сыном поломала. Странно только, что не днем Владу позвонила, но тут, наверное, хотела, чтобы я за нее попереживала и прониклась. «Попробуй потом после такого скажи слово против больной свекрови. Дергала бы Влада к себе по малейшему поводу». Внутри поселилось опустошение. Мне уже стало глубоко наплевать, что с ней дальше будет. А зарад к ней точно мотаться не станет по первому зову и угождать, а я... Да пошло оно ну все. Я уж точно не мать Тереза. Пошарила по карманам в поисках телефона, решив позвонить Марине, но обнаружила, что оставила его дома. Надеюсь, что дома, а не потеряла, пока бежала. Нормально я так из квартиры выскочила. В карманах только мелочь, ни сотового, ни документов. Застегнула пуховик и засунула ладони в рукава, грея руки. Перчатки я тоже дома забыла. Хорошо, еще ветра нет, а то я и шапку оставила. Вскоре вышли врачи скорой, о чем-то между собой переговариваясь. Заметив меня, подошли. «Девушка, вы как?» «Нормально. Как она?» «Здоровее всех нас будет. Свекровь. Да, простите, это я вас вызвала, перепугалась, что она умирает. Пожилым людям часто просто внимание требуется, вот и чудят. Может, вам давление померить. Пойдемте в машину». «Спасибо, я в норме. Просто перенервничала и сюда бегом бежали». «Не берите в голову и не сидите на холоде», — сказали они на прощание. Я думала, что Азарат там надолго задержится, но он вышел минут через десять, подал мне руку, помогая подняться, и мы пошли обратно. Спрашивать у него, как поговорил с матерью Влада, у меня просто не было сил, а сам он ничего не сказал.